Сура «Аль-Каусар» Изобилие Бисмиллахиррахманиррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Инна а'атайна калькаусар Мы даровали тебе изобилие, реку в раю, которая называется «Аль-Каусар»